Часть вторая. В зоологическом саду. Глава шестнадцатая. В которой соломенный губерт с Санечкой-невеличкой попадают в зоологический сад. Так соломенный губерт с анечкой невеличкой попали в зоологический сад. Сразу же за воротами... Они увидели верблюда, на шее которого висела грифельная доска. На доске было написано «Расстегните мне горб». Соломенный Губерт трижды прочитал надпись слева направо и трижды справа налево. Не обнаружив ничего подозрительного, он объявил Анечке, что верблюд просит расстегнуть ему горб. «А как он расстегивается?» — спросила анечка невеличко Про не написано. — А застегивается как? Может быть, на пуговице? — Скорее, на пряжку. Ведь сумки из верблюжьей кожи всегда застегиваются на пряжку. — А вы умеете пряжки расстегивать? — спросила Анечка. Не приходилось пока. — А я умею. — Когда этого научились, когда волов запрягала? — Да верблюд же! — Вон какой громадный! До горба не дотянешься! Тут Анечка трижды хлопнула в ладоши, и верблюд, подогнув колени, улегся. — Вот и негромадный! — сказала Анечка-невеличка и стала ощупывать верблюжью спину, отыскивая застежки. — Глядите-ка! У него на спине три больших собачки! — воскликнула она. «Какие такие собачки!» — удивился соломенный губерт. «Которые на чертополохе растут и в подолб цепляются». «Понятно!» — сказал соломенный губерт. «Клубочки такие с крючачками «Анечка-невеличка!» — вытащил из верблюжьей шерсти все три собачки, и горб сразу же расстегнулся. «У него тут радио!» — удивился соломенный губерт. — А зачем? — едва успела спросить Анечка, потому что послышался голос. — Благодарю вас! — За что это вы меня благодарите? — спросила Анечка. — Ни за что я вас не благодарю, — ответил Соломин Губерт. — Вы же так что поблагодарили меня? — И не думал даже. — Благодарю вас! — повторил голос. На этот раз Анечка ясно видела, что благодарил не Соломин Губерт, Она следила за его губами. Благодарил не он, благодарила радио. «Я корабль пустыни!» — проговорил голос. И, помолчав, повторил. «Я корабль пустыни!» Верблюд пожелал нам представиться, догадался соломенный губерт. «Я полагаю, нам тоже не мешает это сделать». И он сказал. «Я соломенный губерт!» «Я Анечка-невеличка!» — сказала Анечка-невеличка. «Очень приятно!» — сказал радио. «Да чего странный корабль!» — шепнула Анечка-невеличка. «У него даже флажка нету!» Но тут голос опять заговорил и говорил так долго и так печально, что соломенный губер даже призадумался, и Анечка-невеличка тоже призадумался. А говорил печальный голос вот что!» «Я корабль пустыни, плыл я по Сахаре, Я корабль пустыни, повидал я свет, Я корабль пустыни, и при государе личным драмадером состоял сто лет, А драматер — это одногорбый верблюд. Под палящим солнцем я в песках тащился, Суток сто не меньше пить хотелось жуть, А пока тащился, сильно истощился, Счастье, что в Азис вдруг уткнулся путь. Помню, долго пил я у колодца в воду, Человек такую теплую не пьет. Ровно век служил я правящему роду В царстве, где бывает лето круглый год. Жаркие самумы мне в глаза пылили, Брел я без дороги из последних сил. Сколько всякой клади на меня валили, но как царь корону я ее носил. Целый век в пустыне — это срок немалый. Долгая дорога, что ни говори. Словно царь вступал я в города, бывало, и меня встречали кликами цари. Я корабль пустыни, помню время оно. Царство бедуинов — золотые дни. Еще азис помню я зеленый, Где жевал я листья и лежал в тени. Верблюд свесил голову, и голос в ящике смолк Соломенный губер долго молчал, И Анечка-невеличка тоже долго молчала. Наконец она сказала, — Мне кажется, он спит. Соломеному Губерту тоже показалось, что корабль пустыни спит. И чтобы не разбудить верблюда, он, отойдя на цыпочках, подальше сказал, «Наш большой друг спит». «Вы считаете его нашим большим другом?» «Конечно». «Он и так здорово рассказал, как плыл по Сахаре». «Значит, он защитит нас, если мы попадем в беду». «По-вашему, такое может случиться?» «Конечно». Сказала Анечка невеличка и тут же ей показалось, что они уже попали в беду. Кто-то крепко вцепил свою руку. Оглянувшись, Анечка увидела здоровенную обезьяну, которая корчила рожей и все крепче стискивала Анечкину руку. «Что вам угодно?» — испуганно спросила Анечка. Обезьяна, продолжая корчить рожи и стискивать Анечкину руку, ничего не ответила. — Она по-нашему не понимает, — сказала Анечка и попросила Соломиного Губерта поговорить с обезьяной на иностранном языке. — Там что там вам? Таму там го там дно? — спросил Соломиного Губерта обезьяны. Однако обезьяна по-прежнему корчила рожей и не отвечала. — Причем Причем одной рукой. Она сильно-пресильно стискивала Анечкину руку, а другой куда-то показывала. — глухо Глухонемая она, что ли? — забеспокоилась анечка невеличка Не успел Соломин Губерт ответить, как обезьяна и его схватила за руку, а затем куда-то потащила обоих. — Мы в беде! — тихо сказал Соломин Губерт. — Нам не следует уходить от нашего большого друга. Но это было невозможно. Обезьяна не отпускала их и продолжала тащить. — Куда она тащит нас? — нервничал соломенный губерт. — Куда же она тащит нас? — беспокоилась Анечка-невеечка. Обезьяна тащила их к длинной парте, над которой висела клетка со старым нахохлившимся попугаем. Попугай топорчил перья, вертел головой и внимательно вглядывался в пришельцев. Он так долго и так внимательно в них вглядывался, что вдруг перестал вглядываться и крикнул «Куда девался осёл?» соломенный губерт даже засмеялся. Танечка тоже засмеялась, но только чуточку, слон он бы вовсе и не засмеялся. «Куда девался осёл?» — снова крикнул попугай и стал злиться. соломенный губерт... Не знал, глядеть ли ему, как злится попугай, или поглядеть, куда девался осёл, он оглянулся. Из-за кустов показался осёл. Он так спешил, что дважды споткнулся, один раз вообще чуть не брякнулся. «Станьте за свою парту!» — закричал попугай. Осёл встал рядом с длинной партой куда обезьяна притащила Анечку с соломенным губертом и потопился «Предь не имеете привычки слоняться! Вы не слон! Вы, оселы, стойте за партой!» — крикнул попугай. Осел кивнул и снова свесил голову. «Ученики, прошу за ослиную парту!» — возгласил попугай. И обезьяна, не переставая корчить рожи, принялась подталкивать соломенного Губерта и Анечку-невеличку к ослиной парте. «Сейчас устроим вам экзамен», — строго сказал попугай, когда соломенный губерт и Анечка-невеличко уселись за парту. «Какие могут быть экзамены?» — во время каникул отважился заметить соломенный губерт. «Зоологических каникул не бывает», — ответил попугай. «Поэтому и устроим вам экзамен».